Глава 9. В храм мы прибыли уже во второй половине дня. Встречал нас Юншен. Торопливым шагом подошёл и крепко обнял меня. Рассказывал о разном, о том, как испугался за меня, когда всё случилось, о том, что больше никогда не отпустит. Был удивлён, что я спасла омута, но снова заверил, что позаботится о нём, что бы ни произошло. Хин не был бы собой, если бы разревелся и тоже пошёл меня обнимать. Подошёл, отругал, мол, куда ты полетела, я тебе сказал, стой. Юншен осадил брата. Они немного повздорили, но не всерьёз. И пока они это делали, я разглядывала храм воздушного дракона. Не могу сказать, что он был более величественен, чем белый храм, но выглядел внушительно. Здание с четырьмя уровнями нижних этажей тонуло в сочной зелени деревьев. Я узнала сливу и миндаль. Полагаю, в момент цветения храм выглядит фантастически красивым, хотя сейчас тоже было на что посмотреть. Поговаривают, здесь когда-то жил дракон. Провожал меня Кины в мою комнату. А я всё больше смотрела по сторонам и понимала, это в первую очередь замок, нежели храм. Однажды в лютую грозу люди оказались неподалёку. Он пригласил их к очугу и спас им жизни. Храмы ведь стоят на вершинах. Как они выдерживают все невзгоды? поинтересовалась я, сама не зная, кому в действительности задаю вопрос. Всё, что воздвигли драконы, само по себе защищено от любых штормов, сказал Кина. Забавно, что раньше я об этом не задумывалась. Мне досталась уютная светлая комната. Бумажные стены украшали изображение ветров. Воздушные потоки казались Разрозненными, но если отойти подальше, можно было угадать в них изображение дракона. В воздухе витал запах полевых цветов. Разожжённые благовония разносили ароматы по длинным коридорам. У подножия храма располагались горячие источники. Я сходила туда и немного расслабилась. Несмотря на то, что Кайран мне очень помог, всё же это не самая удачная идея — спать в лесу, прислонившись к стволу или ехать на лошади. Не для меня. Когда я вернулась к себе, в комнате бесцеремонно находился Хин. И когда я заметила, что он тянется к клетке с омутом, я окликнула брата. Что делала? На мой испуг он не обратил никакого внимания, просто стал прохаживаться по комнате, разглядывая всё так, будто я жила здесь много лет, а он зашёл впервые. Ничего особенного. Поспешила к клетке, на всякий случай проверила её. Убедившись, что птица в порядке, успокоилась и выдохнула. Вроде бы омут был жив. После выстрела от Хина всё, что угодно можно ожидать. Где-то была. Хин сдерживал раздражение и злился. Я это чувствовала. Где-то в еловом лесу, ответила спокойно. С ним спорить себе дороже. Хин на меня не смотрел. Прошёлся по комнате, разглядывая ширму с цветами несколько минут, словно в музее а потом тихо произнёс «Рад, что жива», и быстро ушёл. Для Хина это было высшим проявлением любви, так что я лишь улыбнулась. Через пару минут перешёл Кина, в руках держал металлические прутья. «А где Хин?» — уточнил он. «Ушёл, а что?» «Сказал, присмотрит за клеткой», — произнёс Кина. «И ты ему поверил?» «Я дал ему шанс». Кина подошёл к Омуту. Тот спокойно наблюдал за нами. То есть взглядом хищной птицы, конечно, но всё же. Он переживал за тебя, сообщил Кина. И на душе потеплело. "Знаю", тихо подтвердила. Иногда он злыдень, каких свет не видывал, но иногда заботливый брат. Кина изучил клетку, повертел прутья и в целом был готов изготовить новый домик для Омута но не уходил, что-то его останавливало. «Ты не злишься на меня?» — спросил Кинэ. «Я этого вопроса не поняла». «За то, что сначала отвёл наследников в храм». «Что?» «Такого я не ожидала. Кинэ отложил прутья и серьёзно посмотрел мне в глаза. Вообще-то он всегда был серьёзен, но сейчас особенно». «Не бери в голову», — наконец, — заключил он. «Клеткой займусь, принесу позже». «Нет, стой, Кинэ». Попросила, когда он уже уходил. «Почему ты об этом заговорил? Он уже стоял в дверях, собираясь уходить, и задерживаться был не намерен но задумался ненадолго. А потом всё-таки озвучил. «Ты пошла с этим парнем?» — напомнил он, и я заметила тревогу в его глазах. «Что? Ты думал, я убегу с ним?» Даже улыбнулась. Настолько комичным показалось данное предположение. Но кино был серьёзен, посерьёзнела и я. Ты подумал, что я, как птичка, упорхнула? Если честно, я тогда об этом не думала. Но сейчас мне показалось, будто я упустила свой шанс, будто я даже пожалела, что не догадалась о подобном. Кайран ведь был хорошим, если бы я... Нет, не стоит тешить себя мыслями, какие не должны забивать мне голову. «К тому же Кинэ всегда меня найдёт, я это знаю. Иногда от этой мысли слегка не по себе, но не зря он лучший». «Мне показалось, он тебе понравился». Кина говорил, словно наблюдатель, которому виднее и яснее. Смущённо улыбнулась. Я не готова была обсуждать Кайрана и уж тем более моё к нему отношение. Сделала паузу, решив, что сначала нужно унять волнение. Он ведь спас меня, помог добраться до храма и взамен даже ничего не попросил. Взгляд Кине казался выпытывающим. Это правда, Кине. Он ещё секунду-другую смотрел на меня напряжённо, но потом кивнул и ушёл. Как страшно следников, он заботился об их благополучии, впрочем, как и обо мне. Ожидаемо, но... Странно, что я действительно не допустила мысли о побеге. Лекарь приходил смотреть омута. Сказал, что мы правильно сделали, сменив повязку. Я рассказала ему о добрых людях. Лекарь покивал, а потом ещё раз похвалил. На следующее утро, всё ещё не до конца отдохнувшее, я отправилась в храм. Точнее, в зал, что служил храмовым комплексом. Круглое помещение с высокими потолками, уходившее ввысь, где шумели ветра. Они словно пели песни, И если прислушаться, можно было различить особую волшебную мелодию. Юншан уже был здесь. Я заметила и Мору, которая, увидев меня, поспешила подойти. «Я думала, случилось непоправимое», — призналась она. «Тебя унёс смерч. Это было страшное зрелище. Ничего ужаснее в жизни не видела». «Пережила», — хмыкнула в ответ. Мора казалась более напряженной, чем обычно, но держалась рядом. Подошёл Хин, недовольный, что его подняли рано. Но когда я уточнила услуг, кого велено казнить, те честно признались, что Хин проснулся сам, просто, как всегда, ищет, на ком отыграться. К счастью, Хин уже поспорил с Юншеном, выплеснув на старшего брата большую часть недовольства. А потом подошёл служитель храма, и низко поклонился, приветствуя наследников драконов. Служитель был одет в белоснежные одежды, длинные чёрные волосы заплетены в толстую косу. На шее он носил целое ожерелье из маленьких бумажек с разными заклинаниями ветра. Об этом он сам рассказал, когда представлялся. «Драконы уже давно не посещают храмы», — говорил мужчина. «Но в древности, когда требовалась их помощь, Люди составляли прошения и собирали их в особые бусы. На южной стороне храма есть арка, где эти заклинания бросали ветру. Если они возвращались, значит, дракон услышал просьбу. Это он указал на ожерелье, все вернувшиеся заклинания. Но дракон так и не появился, заключил Юншен. Почему вы думаете, что он услышал? служитель, Улыбнулся. Это храм дракона. Он присутствует здесь, пусть даже и незримо. Похвально, что вы веруете, вздохнул Хин. Но нам бы что посущественнее. Конечно. Служитель будто ожидал этого и повёл нас на нижние этажи. Мы взяли с собой бумажные фонари и шли длинными мрачными коридорами, вырытыми в скалах, будто будто их прорубил дракон. По форме они напоминали именно летящего дракона. На первый взгляд казалось, что здесь только туннели, но служитель вывел нас в залу необычайной красоты. круглая, с филигранно отточенными на стенах рисунками. Они изображали различные сцены сражений, коронаций, празднеств, но везде присутствовал дракон. И письмена. К ним и направился Юншен. Раньше этот зал был «Только для драконов», — рассказывал служитель. «Но после их исчезновения мы решили приглядывать и за ним тоже. Поскольку вы принц-дракон, мы решили, что это место поможет вам в вашем нелёгком деле». «А ну-ка, взгляни!» — подозвал брата к себе Хин. Он нашёл любопытное изображение. Сверху располагался дракон. Он смотрел на нас каменными глазами, нависая над тем, что было изображено ниже. Множество поз храброго воина, чья голова будто была двойной — человеческой и драконьей. «Это ритуал? По призыву дракона?» — с волнением уточнил Юншен. «Возможно. Поэтому я и привёл вас сюда», — улыбнулся служитель. Юншен всё понял и занялся изучением рисунков. Через некоторое время он решил Повторить каждое движение, похожее больше всего на боевые стойки. Но возникло множество вопросов. Где взять тот самый клинок? Как правильно делать переходы между ними? И что означает дракон? Нужно ли проводить ритуал именно здесь? Несмотря на чёткость и понятность изображений, повторить их в точности было сложно. Мы хотели предложить свою помощь, но Юншен отказался и сказал, что это его путь, и он разберётся сам. Тогда мы отправились наверх, и я поделилась во всех запомнившихся мне подробностях встречей с драконом с остальными. Важнее всего мне было услышать мнение служителя храма. «Возможно ли, что мне не показалось?» — подытожила я. Мы снова были в зале, где пели ветра. И, может быть, мне лишь хотелось в это верить, но они будто слушали нас. Юншен уже сказал, что даже если дракон войдёт в двери храма прямо сейчас, наследник всё равно исполнит долг и пройдёт своё путешествие до конца. «Это сложный вопрос», — нахмурив брови, размышлял служитель, неосознанно касаясь бус из бумажек. «Мы свято верим, что драконы продолжают приглядывать за нами. Поэтому я бы сказал, что это чистая правда». «И тот дракон, что спас вас, не плод воображения. Он вполне реален». «Но почему он унёс её? Почему не показался? Зачем бросил её неизвестно где? Когда мы её семья?» — обвиняюще выступил Хин. Служитель лишь улыбнулся. «Если бы мы знали ответы...» — расплывчато отозвался он. «Вечером, когда Юншен пришёл на ужин, уставший и выжатый, словно лимон, Мы пригласили служителя к нам присоединиться и много разговаривали. О том, что происходит в храме, какие проводятся ритуалы, о последних записях о драконах. Многое изменилось, очевидно, но мы продолжали искать зацепки. Разговор зашёл о буре. Я вспомнила, что рассказывала Кайран и озвучила. Говорят, колдунья Камелии имеет к этому отношение. Повторяла то, что мне рассказывал мой проводник — И бури — это защитная магия драконов. Так они защищают эти места от её запрещённой магии. Служитель медленно закивал. «Была такая версия», — подтвердил он. «Но с тех пор прошло много времени. Колдунья Камелии исчезла даже раньше, чем драконы. Поэтому это не более чем выдумки». «Но смерчи — это ведь странно», — заметил Юншен. «Это острова драконов», — улыбнулся служитель. «Их магия и замыслы, о которых нам мало что известно. Стоит только надеяться, что когда-нибудь всё прояснится». «Он прав, но тайно в душе мы все надеялись, что, приехав в первый же храм, получим все ответы на интересующие нас вопросы. А если бы Кайран оказался драконом, я смогла бы привести его к Юншену? Всю следующую неделю Юншен тренировался. Он был погружён в важное дело и надеялся что-то изменить. первые дни он просто добирался до плошки с рисом по вечерам, быстро всё съедал и уходил спать. Но в один день ворвался в комнату, чуть не сорвав раздвижную дверь от радости. «Я это почувствовал», — делился он впечатлениями, продолжая уплетать еду за обе щеки. «Некую связь. Подключил магию». И что-то произошло. Это было похоже на ощущение правильности. «Ты сходишь с ума», — заметил Хин. «Дай-ка я попробую». И на следующий день Хин присоединился к Юншену. Старший брат, конечно, не был в восторге, что дело его жизни, а именно им он считал, паломничество и затею с поиском драконов, примеряет на себя брат. Но кое-что всё-таки изменилось, и они достигли результатов. «Это и правда. Ощущение правильности», — делился Хин. Теперь уже вдвоём они, оголодавшие, прибегали на ужин. «А я что говорил?» — не успев прожёвывать, — добавил Юншен. Братья продолжали тренироваться. Тем временем Мора скучала, не зная, чем себя занять. Ходила гулять, часто спускаясь с горы. Поэтому днём я её почти не видела. Сама иногда наблюдала за Юншеном и Хином, изучала рисунки в храме, бродила по коридорам. Нашлось много интересного, но всё лишь атрибуты когда-то давно забытой жизни. Мне хотелось верить, что вещи принадлежали дракону, но подтверждения тому не было. Омут теперь сидел в новой прочной клетке. Лекарь заглядывал к нему каждый день и наблюдал за раной. Мы продолжали кормить и поить его, выпуская из клетки ненадолго. Сокол не улетал, что было приятно. Но обманываться я себе запрещала. Думаю, пришла пора. За день до ритуала сообщил вдруг лекарь. Его отпустить. Рана зажила хорошо и достаточно быстро. Последняя перевязка это доказала. Днём, пока братья занимались, выпускать его со мной отправился кине Мы долго стояли на площадке перед храмом. Я вглядывалась в небесную синеву. Кинэ... Просто поддерживал присутствие. А потом я открыла клетку и отошла в сторонку. Пусть омут не вел себя враждебно все эти дни, но он все еще оставался хищной, дикой птицей. И когда ему дали свободу, он выбрался на волю и улетел. «Жалеешь?» — спросил Кина, больше беспокоясь, что я расстроилась. Но я улыбнулась, провожая полет омута долгим взглядом. «Нет», — покачала головой. «Если бы он пострадал настолько, что не смог улететь, я бы его оставила. Но приручать его против воли, когда он может парить, так свободно...» Я бы не хотела, чтобы со мной кто-нибудь так поступил. Мы ещё долго стояли и смотрели вслед улетевшему соколу. В тишине наливалась грусть, и чем больше времени проходило, тем гуще становилось уныние улыбнулась я. «Знаешь, что я подумала? Ведь мы же только начали наше путешествие, а я уже угодила в неприятности». «Теперь я буду тебя привязывать, чтобы такого не повторилось», — заявил Кино. «И если бы я его не знала, то решила бы, что он серьёзно». «А если верёвка порвётся?» — пожала плечами. «Научи меня выживанию. Мне, конечно, было приятно, что Кайран обо мне позаботился» но ведь не всегда может так повести, правда? «Выживанию не научу», — заявил Кина, «но парочку уроков преподам». Он вручил мне небольшой клинок, который теперь оттягивал пояс, но я надеялась привыкнуть. Показал несколько опасных движений, как и сказал, для защиты. Это казалось мне настолько чуждым и далёким, что я была почти уверена, что не смогу совершить ничего подобного. Бессмысленность моей просьбы казалась очевидной. Кинэ тоже всё понимал, как никто другой. Но всё равно тренировал меня. На следующий день мы все собрались в зале ветров. Юншен готовился к ритуалу и подробно рассказал нам, что собирается сделать. «Каждое движение — это точка». Он прошёлся по кругу, указывая под ноги. На первый взгляд ничего особенного, но везде, где брат замирал, Находились своего рода насечки. Интересно, как он их заметил? Если я всё правильно понял, то каждая из них призывает древнюю магию стихий. Дракон, будучи где угодно на островах, почувствует призыв. Явится. Должен явиться. Сомнения Юншена были вполне очевидными. Слишком много времени прошло, драконов сто лет никто не видел а я всё больше склонялась к тому, что мне всё показалось. Вот если бы я очнулась на дороге и увидела перед собой дракона, тогда бы я не сомневалась в своих воспоминаниях. Вдруг мне всё привиделось. «Может быть, ветер воет неспроста?» — предположила я. «Прислушайся. Разве в этой песне нет пауз?» Мы замолчали и прислушались. Удивительнейшим образом вдруг зазвучали колокольчики, которые ни разу не звенели до этого. Даже служитель храма, что нам всё это время был проводником, удивлённо вскинул брови. «Ты права!» В глазах Юншена появилась надежда. «Что-то особенное. Он нас слышит!» Это ободрило всех. Мы разошлись в разные стороны, чтобы Юншен смог беспрепятственно исполнить ритуал. Даже Хин смотрел на брата заворожённо. Будто ожидал, что явится дракон, и искренне в это верил. А вдруг и правда. Сердце забилось вдвое чаще. От волнения мурашки побежали по коже. Юншен замер в исходной точке, расслабился, вздохнул и взялся за меч. Внезапно в сознание ворвалась странная дремота. Мне показалось, что это случилось только со мной, но пошатнулся даже Кина. Принцесса так и вовсе упала. Её даже не успели подхватить ослабшие служанки. «Что происходит?» — разозлился Хин, сжимая кулаки. А потом, будто перебирая струны цитры, по храму пронеслась стайка лепестков. Камелия.